Жили-были лиса да заяц. У лисы избушка ледяная, а у зайца лубяная. Вот лиса и дразнит зайца. У меня избушка светлая, а у тебя тёмная. У меня светлая, а у тебя тёмная. Пришло лето, у лисы избушка растаяла. Лиса и просится к зайцу.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 На четвёртый день опять лиса просит. Зайенька, зайенька, пусти меня на печку к себе. Нет, не пущу. Зачем дразнилась? Просила, просила лиса, да и выпросила. Пустила я зайцы на печку. Прошёл день, другой, стала лиса зайца из избушки гнать.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 Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, ты да меня же выгнала. Не плачь, зайчик, говорят собаки, мы её выгоним. Нет, не выгоните. Нет, выгоним. Подошли к избушке. Тяф-тяф-тяф, пойди, лиса, вон. Она им спичит.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 Избушка в лисы растаяла, попросилась лиса ко мне, да меня же и выгнала. «Не плачь, дайчик», – говорит волк, – «вот я её выгоню». «Нет, не выгонишь, собаки гнали, не выгнали, и ты не выгонишь». «Нет, выгоню». Пришёл волк к избе и завыл страшным голосом. «Ступай, лиса, вон!» А на спичи, как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по заулочкам. Испугался волк и убежал. Вот заяц опять сидит и плачет. Идет старый медведь. О чем ты, заянька, платишь? Как же мне, Медведушка, не плакать. Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Попросилась лиса ко мне, да меня же выгнала. Не плачь, дайчик, говорит медведь, я ее выгоню.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 И позауночка. Испугался медведь и ушёл. Опять сидит зайцы плачет. Идёт петух, несёт косу. Ку-ка-реку! Зайонка, о чём ты плачешь? Как же мне Петенька не плакать? Была у меня избушка любиная, а у леса ледяная. Пришла весна,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 на ногах в красных сапогах, несу косу на плечах, хочу лесу посетить. Пошла леса спети. Услыхала лиса, испугалась и говорит: "Одевайсь, петуха пять, кукареку!" Иду на ногах в красных сапогах, несу косу на плечах, Хочу лису посечь, пошла лиса спечь, А лиса говорит шубу надеваю. петух в третий раз ку-ка-ре-ку, -ку, Иду на ногах в красных сапогах, несу косу на плечах, Хочу лису посечь, пошла лиса спечь, Чал dormir. Испугалась лиса, соскочила с печи добежать, А заяшка с петухом стали жить да поживать.